Глава 31. Запись из дневника анонима. Журналистка, известная своими громкими статьями в защиту демонов, исчезла. Казалось бы, активистка, не раз рисковавшая, поднимая самые острые вопросы, могла просто заболеть, но на этот раз что-то другое. Она не появляется на работе, не отвечает на звонки, словно след ее оборвался. Уже несколько дней коллеги и родные не находят себе места, тревога нарастает с каждым часом. Говорят, у нее был роман с одним из тех, кого она так защищала. Подобные слухи кружили вокруг нее уже давно, но сейчас они стали как никогда громкими. Кто знает, насколько правдивы эти слухи? Возможно, личные привязанности и впрям тянули ее к границе разумного. Коллеги обратились в Комитет по защите прав, написали заявление. Начат расследование, но сколько времени пройдет, прежде чем мы узнаем правду? Каждый задается вопросом, Что могло произойти? Секунды не хватило, чтобы дотянуться до дверной ручки. Жесткая рука Эра схватила за плечо и, не дав шанса на сопротивление, развернула в сторону. Перед глазами мелькнула стена, и в следующий миг я ощутила сокрушительный удар. Боль отозвалась вспышкой в голове, пронзив от затылка до кончиков пальцев. Мир вокруг расплывался под нарастающим шумом в ушах. Острая боль в боку от удара не отпускала. Дыхание сбилось. Пытаясь ухватиться за что-то, я соскользнула вдоль стены, но Эрион был рядом. Тень нависала надо мной, холодная и неумолимая. Рывком демон поднял меня за руку, оторвав от стены и мощным движением бросил на пол. Я закричала от новой боли, хватаясь за ребра. Попытки отползти казались бессмысленными. Перед глазами потемнело. «В меня никто не верил, Ева!» Ни родной отец, ни сестра. Все они считали меня слабаком, пусть теперь наслаждаются тем, на что я способен. Безумная улыбка не сходила с искаженного ненавистью лица, предвкушая взгляд элисанты, когда она узнает, что не видать ей престола. Нужно было обратиться к ярости внутри, чтобы попытаться хотя бы защититься, но боль затуманивала разум. Даже страх отступал, смирившись с тем, что лучше так, чем ощущать эту раздирающую пытку. Демон схватил за горло и протащил по полу, как тряпичную куклу. «Не!» Рука продолжала сжимать горло, не позволяя произнести звука. Я подтянула колени в отчаянной попытке оказать хоть какое-то сопротивление, но против его силы у меня не было ровным счетом ничего. Я готовилась к тому, что это последнее, что увижу. Горечь захлестнула меня. Горечь от осознания, что я не смогла, не справилась, что столько сил и времени потрачено напрасно. Спасти мир не удалось. Все попытки, усилия и надежды обернулись пустотой, и это осознание было невыносимее самой боли. Пальцы слабо сжались, пытаясь ухватиться хоть за что-то, за воздух, за жизнь, за надежду. Внутри теплялся огонь, протестующий против жестокой тьмы, которая стремительно поглощала. Но я уже едва чувствовала это тепло. Глаза непроизвольно закрывались, и мне оставалось только смириться с тем, что сделала все, что могла. «Пожалуй, потом прикончу твоего дружка. Он давно меня раздражает». Мысль о Кайнере обожгла сознание. «Этот псих собирается убить его?» «Нет, я не могу позволить этому случиться. Мой демон должен вернуться в преисподнюю, должен помочь брату и...» Они все обязаны вернуться домой. Плевать, что этот сумасшедший решил в своем воспаленном рассудке. Я не позволю этому случиться. Я, хранительница врат, и отправлю каждого демона домой. Огонь, который едва теплился внутри, вдруг вспыхнул с такой силой, что я ощутила его даже на кончиках пальцев. Тепло распространилось, охватило тело, заключая в огненный кокон, готовый сжечь все на своем пути. Пламя разрасталось с каждым мгновением, вырываясь наружу, как неконтролируемая сила, рвущаяся защитить то, что мне дорого. Эр зашипел и отшатнулся от языков пламени, заплясавших на его плоти, но мне было все равно. Его намерения больше не имели значения. Я знала одно — я отправлю каждого демона домой, даже если для этого придется обрушить на него весь гнев. Гребаная стерва!» — взревел демон, разглядывая обожжённые руки. «Не на ту напал!» Огонь продолжал защищать, притупляя боль. Но подняться я все равно не могла, лишь отползла к стене. Демон метался из стороны в сторону, как дикий зверь, неспособный добраться до добычи. Я молилась, чтобы Кайнер вернулся, надеясь на счастливый финал. Вот только время тянулось, а Эр, кажется, нашел выход. Он кинулся на кухню и быстро вернулся с ножом. «Знаешь, — отец настаивал, — чтобы я обучался военному делу». Его пальцы пробежались по лезвию длинного острого ножа. «Тогда я ненавидел эти уроки, но кое в чем все-таки преуспел. Догадываешься?» Он ловко подбросил нож и поймал его в воздухе. «Кстати, я не промахивался». «Остановись, прошу тебя, ты можешь выбрать иной путь». «Ну-ка, расскажи мне, человек, какой у меня есть путь?» Наверное, я наивно полагала, что смогу переубедить его. Каждое слово сильнее нервировало демона. Он больше не казался человечным. Удлинились когти, налились кровью глаза, а на передней челюсти выступили устрашающие клыки. «Я живу в аду каждый день после смерти матери. Она была единственная, кто любил меня, а он...» «Он лишил меня всего! Так и отомсти ему! Прикончи его! В чем виноваты люди?» Эр покачал головой и сделал шаг ближе. Во взгляде читалась окончательная решимость. Мои слова были для него так же пусты, как и собственная жизнь. Бесполезно говорить о будущем тому, кто давным-давно перестал верить в него. Эр умер вместе со своей матерью. Когда лезвие сорвалось... В воздухе раздался ледяной звук, подобный разрыву ткани. Мое сердце колотилось, а мысли путались, отчаянно моля, чтобы огонь защитил жизненно важные органы. Не в силах двинуться, я инстинктивно сжалась, ожидая боли. Зажмурила глаза и прижала локти к груди, как будто могла укрыться от всего мира в этом коконе из жара и страха. Секунда, другая. Что-то разорвалось, оставляя в воздухе запах раскаленного металла и озона. Я закричал от резкой боли, когда лезвие вошло в руку, проткнув ее насквозь. «Хм, лучше тебе сдохнуть быстрее, Ева, иначе придется метать в тебя все, что есть». Он схватил первую попавшуюся под руку напольную вазу и швырнул ее в меня. Казалось, что мои крики слышны далеко за пределами города, но я очень надеялась, что люди не окажутся поблизости, ведь с таким чудовищем лучше не встречаться». Эр собирался пойти за новым ножом, когда внезапно остановился и обернулся к дверям. В эту секунду я увидела страх, скользнувший во взгляде психа. «Кай! Пожалуйста! Помоги!» Что было сил, закричала, и в следующем мгновении демон ворвался в дом. Кайнер сразу заметил меня, лежащую на полу, раненую, едва сжимающую руку. Он замер на мгновение, словно не веря в то, что видит, а потом кинулся ко мне. «Ева!» — он осторожно осматривал зверство, сотворенное Эрионом. Огонь, горящий на коже, почувствовал присутствие безопасности, начал утихать. Но я понимала, что мой раненый вид сейчас далеко не главное. Собрав последние силы, я кивнула в сторону Эра. Кайнер уловил движение, и в тот же миг его глаза запылали яростным алым светом. «Шион!» — спокойным голосом бросил он подошедшему в дом лекарю. В дверях появилась Старта, и я, опасаясь за Берри, крикнула, чтобы она проверила ее, боясь, что Ту могла ждать та же участь, что и Сашу. Элли вошла последней. Уверена, она была готова кинуться на защиту брата, но передумала, увидев взгляд Кайнера. В этот момент лишь безумец посмел бы ему помешать. Кайнер схватил Эра за шею, поднимая над полом. «Ты!» – сквозь зубы прошипел он. Как ты посмел тронуть ее? Несмотря на происходящее, демон лишь ухмылялся, будто его не страшила предстоящая кара. Он не собирался отвечать, потому что дело было не в личных счетах. Эр так ненавидел жизнь, что готов был умереть, забрав с собой всех. Кто знает, как долго длилось его безумие, но оно едва не уничтожило человечество. Не дожидаясь ответа, Кайнер с размаху впечатал Эриона в плитку, и та пошла трещинами. На правой руке выступили длинные когти, точно такие, как у демона, слетевшего с катушек. Возвышаясь над полуживым телом, Кай мотнул головой, обнажая удлинившиеся клыки. Шион звал меня по имени, призывая отвернуться, но я едва дышала, наблюдая, как Кай, будто дикий зверь, перегрыз горло врагу. Это был его истинный облик устрашающий и далекий от человеческого. Демоны лишь подстраивались под людей, стараясь не напугать. Ведь люди могли свихнуться от оживших кошмаров, заполнивших их планету. Блондинка медленно подошла к трупу брата и присела рядом. — Эр! — она заплакала, касаясь его руки. — Зачем? Какой ты идиот! Он ненавидел вашего отца за то, что тот сделал, Хрипло произнесла я, ощущая боль от криков во время пыток, но чувствовала, что должна сказать это. Он ненавидел всех и желал только одного, Элли, смерти. «Да пошла ты!» — отозвалась демоница и упала на грудь брата, цепляясь за рубашку. Кайнер отвернулся от меня, боясь напугать, но это сейчас меня не волновало. Чудо, что я смогла продержаться так долго! Шион старательно залечивал раны, извинившись лишь за то, что вынужден достать нож. Боль отступала, и я смогла подняться на ноги, опираясь на лекаря, продолжавшего поддерживать. Мне отчаянно хотелось, чтобы рядом оказался Кайнер, но он оставался неподвижным. «Тебе нужно прилечь». Шион осторожно потянул меня к лестнице, намекая, что не стоит ждать того, кто не готов прийти. «Берри, пожалуйста, проверь ее». Умоляла я, хватаясь за перила, понимая, что сил добраться до кровати не осталось. Ребра по-прежнему болели, но рана на руке затянулась и не кровоточила, значит от потери крови не умру. Возможно, Берриас сейчас нуждается в помощи больше, чем я, что он не стал возражать, понимая серьезность ситуации. Добравшись до кровати, я осторожно легла на нее, чувствуя, как каждая мышца тянет вниз погружая в болезненное оцепенение. Не было ни сил на слезы, ни гнева, ни даже жалкой искры эмоций, только усталость, заполнившая каждую клеточку тела. Чудом удалось выжить. Случайность или судьба уже неважна. Опасность миновала, я смогу исполнить долг. Все, как и должно быть. Я повторяла про себя, что все позади, но облегчения не было. Вместо этого... Бескрайняя пустота, будто чувства испарились, оставив одно лишь безразличие. Лежала, словно в вязком тумане, не ощущая ни веса тела, ни течения времени. Каждая попытка найти смысл или хотя бы каплю спокойствия упиралась в глухую стену, и я просто замерла, не зная, что будет дальше. Единственное, на что хватило сил — прикрыть глаза, чтобы избавиться от ужасающей картины, мелькающей передо мной. ир пытался убить меня с таким отчаянием, что еще немного, и он бы нашел способ завершить начатое. Почему он не сделал этого раньше? Я подозревала, что Саша была тем якорем, который удерживал его. В памяти всплыл наш разговор о том, что она воспринимает их отношения как интрижку, которую скоро забудет. Думаю, она лукавила, когда говорила, что легко его забудет. Он не справился с очередной потерей в жизни и окончательно слетел с катушек. Моя догадка была единственным объяснением этому кошмару. Превозмогая тупую боль в ребрах, я перевернулась на бок, подтянула колени к груди и постаралась уснуть, в надежде забыться хотя бы ненадолго. Кровать рядом слегка прогнулась, И даже не глядя, я ощутила его присутствие. Кайнер сидел молча, не решаясь ни заговорить, ни прикоснуться. В воздухе витало нечто невыразимо тяжелое, почти зримое. Вину можно было ощутить едва ли не кожей. Казалось, стоило дотронуться, и он рассыпался бы на осколки. Боль прожигала все, заставляя сердце сжаться. Никто не мог предугадать, что таилось в мыслях Эра, Все видели в нем лишь влюбленного с мягким взглядом, направленным на Сашу. Берри, боясь задать вопрос, осторожно начала я. В порядке, просто без сознания. С облегчением вздохнул демон, и я последовал его примеру. Радость за синекожую демоницу не могла заполнить ту пустоту, что разливалась внутри. Но этого и не требовалось. Главное, что она в порядке. Ева... Тихий, неуверенный голос прорезал тишину. Рука замерла в воздухе, так и не коснувшись моего плеча. «Ты боишься меня?» Я удивленно уставилась на своего демона, услышав столь странный вопрос. «Почему я должна бояться?» Поймав руку, я переплела наши пальцы. «Ты видела меня таким...» Прикрыв глаза, Кайнер отвернулся. Собрав силы, чтобы приподняться, Я забралась к нему на колени и обвела шею руками, заставляя взглянуть в глаза. «Для меня не новость, что ты демон, Кай. Если бы ты вернулся на минуту позже, это не имело бы никакого значения». Его голова легла на мое плечо в попытке забыться и отпустить все, что произошло. На его глазах меня едва не убили, и что творилось в его голове в тот момент, я даже не могла представить. «А в преисподней вы всегда так выглядите?» Хотелось как-то снять напряжение, и я попыталась улыбнуться. «Только в бою», — отозвался демон и провел большим пальцем по щеке, стирая слезы, которые не поддавались моему контролю.